Страница 532, письмо 122, Александре Андреевне Толстой, 1859 год, октября 12 Ясная Поляна. Я узнала о вашем горе, любезный друг Александрин, не от Катерины Николаевны, от постороннего, равнодушного человека, и мне страшно за вас стало, когда я услыхал это. Примечание первое. Это было на охоте, адреса вашего не было, не верилось, что правда, да и некогда было. Третьего дня, возвращаясь к себе, я думал опять о вас, хотел писать, и тут нашел письмо Катерины Николаевны. Примечание второе. Понимаете, как это все, кстати, вышло. Ездил я последнее время на охоте с одним господином Борисовым, женатым на сестре Фета, о которых я вам говорил, кажется. Борисов — одно из самых милых, нежных, любящих и симпатических, и вместе почему-то возбуждающих сострадания существ, которых я когда-либо встречал в жизни. Маленький с добрыми глазами, робкой улыбкой нерешительными движениями, но, несмотря на то, человек твердый и непоколебимый в деле справедливости и честности. Отец его был злодей, повешенный своими мужиками, мать — кроткая, загнанная женщина». Он рос у Новосельцева Петра Петровича и там вел жизнь загнанного воспитанника. С детства он еще влюбился в соседку, хорошенькую одних лет девочку, сестру Фета, и не переставал ее любить никогда. Он делал предложения, ему отказали, он уехал служить на Кавказ, и везде, где ни был, его любили и уважали, но он ничем не радовался, только думал о том, что авось когда-нибудь его примут. Через десять лет он вернулся. Ее отец умер. Примечание третье. Он опять сделал предложение, но теперь она отказала, она любила другого. Он в тот же день выстрелил себе в голову, но пистолет осекся, и его спасли, и уговорили жить и надеяться. Он опять уехал служить во время войны. Везде жил честно, в строгом смысле, что так редко при кадетском воспитании. Везде был храбр и скромен. Он религиозный человек. Опять, через три года он попробовал, и опять ему отказали. Но с девушкой в это время случилось несчастье. Она сходила с ума и вылечилась, и доктора сказали, что ежели она не выйдет замуж, сумасшествие может возвратиться. Бог знает, просьбы ли родных, несчастная любовь или постоянство Борисова, но она согласилась неохотно, холодно. Борисов верил в себя и женился. Через год у них родился славный ребенок. Примечание четвертое. Я два года их видел, и это единственное счастливое супружество, которое я видел в жизни. Она оценила, полюбила его, и он первый раз в жизни в 35 лет расцвел. Улыбка не сходила у него с лица. Ему всем хотелось рассказать про свое счастье. Первая жена, первый ребенок в мире были его. Это было наслаждение смотреть на него, и на минуту, увидав его, вы бы сказали... Вот счастливый человек. И это был тот самый Борисов, который два года тому назад был мил и жалок. Жалок! Он охотник. Мы условили с ним осень ездить вместе. Жена его и ребенок с братом Фетом поехали в Москву. В первый раз они разлучились на месяц. Надо было видеть эти заботы, эту любовь до последней мелочи, это самодовольство, что он может перенести разлуку. Мы ездили с ним две недели, и на охоте я его полюбил и стал уважать и восхищаться им еще больше. 3 октября мы в самом веселом духе пришли в деревню Тургенева с охотой. Он был весел, мил, выпил немного и советовал мне жениться, уверяя, что только тогда есть счастье, жизнь, и что он не может быть счастливее. Мы легли спать в двух комнатах рядом. Когда все затихло, я не мог спать от разных приятных мыслей о нем. Ко мне пришел на цыпочках Тургенев с письмом от Фета, который он только что получил, и в котором Фет пишет, чтобы отыскать Борисова и объявить ему, что его жена с приезда в Москву в самом ужасном сумасшествии и безнадежном, как говорят доктора. На другой день Борисов пришел ко мне, переваливаясь на своих коротеньких ногах, с улыбочкой, потирая руки и уговаривая скорее седлать, что погода хороша и отличное будет поле. И я должен был сделать ему эту ужасную операцию и сделал ее, и до сих пор мороз по коже, как вспомню эту минуту. Разумеется, он ускакал тотчас же, но я знаю, что положение ее ужасное. Она, как большая часть сумасшедших женщин, Чем они чище и нравственнее, тем в сумасшествии цинично безнравственнее, наглее. Ужасно. И Фед пишет, что теперь нет надежды. «Да, мой друг, ваше горе и это горе, и с таким злым, изысканным горем велит Бог жить людям. Вот все, что могу сказать вам о вашем горе, которому вы знаете, что я сочувствую всей душой». «Особенно мне жаль вашу бедную маменьку. В наши года еще вы сами для себя интересные, еще есть для вас счастливые заблуждения, еще сверстники и сверстницы ваши вам любезны, а в ее года любят в последний раз, и любят не взрослых, готовых, оконченных, а любят надежду, задатки чего-то, что должно пережить нас самих». Она любила так вас, дочерей, когда вы были очень молоды, но теперь я уверен, что Пашу она любила больше вас всех. Мне кажется так. Что вы делаете? Как отозвалось на вас это несчастье? Кто там ваши друзья? Вы полюбили Ростовцева?» Примечание Пятое. «Я очень рад этому. Он славный. В нем есть что-то такое, к чему боишься подходить грубо, что-то благородное и тонкое, нежное. Я в сношениях с ним всегда чувствовал это приятное уважение и осторожность, а в себе сказать не могу ничего хорошего. Гордость, лень и скептицизм продолжают владеть мною, но я продолжаю бороться, все еще надеюсь быть лучше, чем есть». Как бы хотелось побыть, поговорить с вами, послушать, как вы говорите о своем горе, помолчать, глядя на вас, и порадоваться на себя, что я еще не совсем негодный человек, коль вы меня любите. Прощайте, Христос с вами. Лев Толстой Примечание. Первое. Смерть племянницы Пашеньки Толстой. Второе. Письмо Шосток, неизвестное. Третье. Шиншин, -шин, умер в 1852 году. Четвертое. Петя Борисов. Пятое. Ростовцев, с которым Толстой вместе служил в Южной армии и задумал издание солдатского вестника. Смотри письмо 35-е и примечание 7 к нему. Конец примечаний.